Ольга с воплем попыталась затянуться пальцами да этих наглых, злобных разноцветных глаз. Если не быцыры потих, то хотя бы отвечь убицу от его жертвы. Но демон оказался и сильнее, и проворнее. "Не мешай", повелительно бросил он и одним движением отшвырнул Ольгу от себя. Она врезалась затылком в мраморную каминную полку и проснулась. Затылок действительно болел, но совсем по другой причине. Ящик с цирковитом, не лучшая замена подушке. Машишка принялся за дело с нормальным для юных мстителей энтузиазмом и невероятной для альфа тщательностью. 2 дня он сидел перед зеркалом, обложившись своими антикварными филиантами и пытался по его собственным словам выплести правильную нить. Выглядело это довольно однообразно. Сначала недоученный волшебник внимательно что-то читал в течение 10 минут, затем несколько секунд водил руками перед зеркалом, после чего резко от него отшатывался, вполголоса ругался, и весь цикл повторялся сначала. Периодически огорчение от неудач сопровождалось ритуальным встыblyванием причёски, отчего к вечеру голова парнишки начинала походить на гнездое полосатиков. со стороны его монотонно повторяющиеся манипуляции с книгами и зеркалом производили впечатление тихого помешательства. Причём это не было Вискиным субъективным мнением. Заглянувший на третий день за новостями у баскетбень, понаблюдав за отражением с подозрением, спросил: "А он не двинулся часом? Он же с вами здоровался". Напомнил Конгрем, притворяясь за собой дверь, чтобы не мешать Эльфу своими разговорами. «Нет, когда он от этого дела отвлекается, то все нормально, людей узнает, говорит связно и от еды не отказывается, а эта хрень с зеркалом у него что-то не выходит». «Я это понял, по тону его комментариев», – ухмыльнулся Убас. «А ты не спрашивал, зачем он вообще взялся за то, чего не умеет, и не лучше ли ему попробовать что-нибудь попроще?» «Спрашивал, конечно, и меня даже не послали при этом». Дело в том, что находить вот таким способом знакомых ему людей он умеет, но у него площадь поиска ограничена. До смешного, он даже квартал полностью не накрывает. Вот он и ищет способ это ограничение убрать. А то ведь правда, чтобы что-то делать, надо сначала найти, где именно это что-то надо делать. Он хоть спит вообще. А как же, когда у него магия истекает, ложится спать, а потом просыпается и опять за свое... Я уже почти привык и даже бояться перестал. А ты что, боялся? После того, как он мне объяснил, что делать, если обнаружу его бессознание, припавшим к зеркалу, я первые сутки только и делал, что заглядывал и проверял. Теперь привык. И долго он намерен вот так баловаться? Я так понял, пока не добьётся результата. Послушай, я одного не понимаю. У него на родине полно взрослых образованных э специалистов. Он умеет перемещаться между мирами. Что ему мешает сбегать проконсультироваться или пригласить кого-нибудь на помощь? Ну пацан, что вы от него хотите? Героических подвигов ему подавай? Придут взрослые люди, знающие, что делать, отодвинут нашего героя в сторонку и займутся делом. А ему в лучшем случае подать принеси, а в худшем марш домой и не мешай. А он хочет всё сам. У бас мрачно пошевелил усами и недовольно покосился на дверь. Не знаю, как ты, а я уж лет 40 как не пасан и не собираюсь влезать в авантюру балбеса, который ради своих детских амбиций готов поставить под удар успех всего дела. Сейчас он с этим зеркалом не сладит, а потом в самый ответственный момент в бою свой огонь не туда запулит. Мы тут не в игрушки играем, и не для того всё затеяли, чтобы он мог погеройствовать. Важный результат, а не его личное участие. Ты-то хоть это понимаешь? Я с ним поговорю, пообещал конгрем. Я тоже рассчитывала, что будет серьёзнее. Вот и поговори. А то сначала всё так красиво смотрелось, а теперь оказывается, что мы имеем дело с каким-то сопливым героем, который сам не может, а знать чужих людей позвать на помощь боится, потому что будет бледно выглядеть на их фоне. Детский блок, а не серьёзная операция. Масишку было по-человечески жалко. Но и старик Кетмень был прав. Как ни крути, и поговорить действительно следовало, хотя бы для того, чтобы правильно оценить ситуацию. Выпроводив в гости, Конгрем закрыл магазин на перерыв и скрылся в подсобке с твёрдым намерением отвлечь Эрифа от эксперимента с зеркалом и поговорить по душам. Отвлекать никого не пришлось. Масишка сидел в своём кресле, сердито нахохлившись и позабыв о зеркале. И явно размышлял о чём-то неприятном. Ты правда так думаешь? с обидой в голосе спросил он, прежде чем Витко успел раскрыть рот. Вот уж расчедрилась природа, создавая этих ушастых паршивцев. Мало им дивной красоты и магических способностей, так ещё и слух не человеческий. Ну, если ты считаешь, что я думаю неправильно, объясни, где я ошибаюсь, и я сразу же переменю своё мнение, пообещал Кангрем, присаживаясь напротив. «Раз уж сказал, не отказывается же теперь от собственных слов. Даже извинился, если хочешь, и объясню Кетменю, что был неправ». А что он хотел? Он чем-то был недоволен. «Он увидел, что у тебя ничего не получается, и до него дошло, что ты не такой уж великий маг, как ему казалось. У него возник закономерный вопрос, почему ты в таком случае не позовешь на помощь старших, более опытных товарищей. Так что я неправильно объяснила ему причину». Ты не хочешь обратиться за помощью к другим магам не потому, что тебе приспичило сделать все самому. Есть какие-то другие, более веские причины? Ну, не совсем. Мальчишка престижно потопился. Но я хочу сразить повелителя сам. Не из геройства и не ради славы, а потому что у меня к нему личные счеты. А как ты думаешь, у одного тебя в целом свете есть эти самые личные счеты? Только тебе одному насорил этот бессмертный гад? Только у тебя погибли близкие люди и ни у кого больше? С чего ты решил, что именно тебе должна достаться привилегия лично пришить повелителя? Мне кажется, в вашем мире должно быть полно людей, которые имеют на это точно такое же право, как и ты. И среди них наверняка найдется пара-тройка твоих коллег. Вы могли бы сделать это вместе, но тебе непременно хочется самому, один на один. И твое «хочется» перевешивает все доводы здравого смысла. И скажи это по-взрослому. Длинные девичьи ресницы эльфа задрожали. Мордочка ещё сильнее искавилась от обиды. А им ты скажешь то же самое, когда они решат, что прекрасно справятся без меня, и я там буду лишним. А ты думаешь, струшу? Или так охренею от их величия, что слово вымолвить не смогу. Впрочем, тебя и спрашивать никто не станет. Грустно шмыгнул носом парнишка. Как и меня. «Я не знаю, честно. Что мне сказать Убасу?» «Скажи, что все идет как надо. Пусть успокоится. Если я увижу, что сам не справлюсь, обязательно кого-нибудь позову. А пока ты полагаешь, что справляешься, при том, что у тебя третьи сутки ни хрена не выходит». «Сам не пойму, почему». «Ну ладно, раньше я не знал, как. Но теперь, когда я спокойно и безнаказанно перерыл всю библиотеку мэтра Силанти и нашел такие нужные книги», У меня всё равно ничего не выходит. И нить вроде плетётся как надо, и тянется, и я её чувствую, а в какой-то момент вдруг блямс, и как клубом стекло. Может, это щит? Я понимаю, повелитель сам ещё может под щитом сидеть, но прятать под щитом пленников да и по-разному оно получается. Когда ищу жака, то этот самый блямс. А когда кантера, то не добираюсь до конца нити. Она уходит куда-то дальше, а я вот смотался бы домой. Где спросил у кого? Посоветовала Кангрем. А то ведь это нам, днём больше, днём меньше, особой разницы нет. А вот твоим приятелям, которые в плену. Я понял, обречённо вздохнул эльф. Если до завтра не пробьюсь, пойду к матреше Морриган за советом. Пожалуй, ты прав. Мне всё равно придётся к ней обращаться, не сейчас, так позже. Я ведь хотел ещё разобраться, что такое повелитель, а моих знаний по некромантии на это боюсь не хватит, даже со справочниками. Он окинул взглядом убогое жилище лавочника морковки и добавил, прежде чем тот успел высказать что-нибудь похвальное и ободряющее: "Только я бы на твоём месте так не радовался, или хотя бы сделал генеральную уборку. Если мытрясса увидит твой тараканий питомник, она его с перепугу сполит в целях дезинфекции". Каранграм обрухал его ехидный ушастый заразы, но по утину по углам на всякий случай собрал и пол помыл в лавке. А в комнате он и так был чистый. Только в понедельник мыли. Что ж его каждые 3 дня надраивать? Рано утром следующего дня несчастный волшебник собрал часть своих монаток, уселся в кресло и отправился домой сдаваться наставникам. Вид у него при этом был такой словно он добровольно вызвался на принесение себя в жертву богам ради благополучия родного племени а всего через полчаса звякнул колокольчик в лавке и взору агента конгресса предстала занятная компания весьма экзотичная даже для видавшего виды торговца впереди твёрдый поступь и уверенного в себе человека шагал молодой сероглазый мужчина в изрядно потрёпанной мантии Справа и на шаг позади семенила на четырех ногах симпатичная юная мутантка, взирающая на спутника с неприходящим ожиданием чуда в глазах. Слева опасливо выглядывал за плеча товарища плачевного вида парень, почему-то показавшийся Витьке знакомым. «Что желаете?» – автоматически приветствовал покупателей конгрэм, отмечая про себя, что предводитель этой мелкой шайки по виду чистокровный дикарь. Но в то же время у него чуть ли не на лбу написано не менее двух высших образований плюс три четыре диссертации. Его приятель одет в какую-то непонятную дымятканную рвань, а ботинки хоть и пыльные, но качественные, фабричные, словно с патрульного снял. А девушка Додумать, что особенного в девушке, он не успел, так как мутантка вдруг восторженно воскликнула, пялясь уже не на спутника, а на самого лавочника. Повелитель небесного огня. Сероглазы быстро повернулся к ней и что-то переспросил на языке, не запечатлённом ни на одной из дорожек, после чего они с жаром принялись что-то обсуждать. Вицка тихонько отступил на шаг и щелчком сбил под прилавок компрометирующего таракана. Как уже упоминалось, он легко мог на слух отличить эльфийский от других знакомых языков. И сейчас странный северянин на четвероногом мутантке говорили именно на этом мелодичном наречии. Парень в краденых ботинках приветливо улыбнулся и, видимо, чтобы довести бедного агента до окончательного лингвистического коллапса, произнёс: "Здравствуйте, мы тут одного приятеля ищем". На этот раз ни одна из дорожек даже не дёрнулась, ибо сказано было на чистом русском.